Глава пятая На следующий день капитан встал на час раньше обычного и прошелся по замку, лично отдавая указания, как приготовиться к предстоящему торжеству. Сэр Эдуарда покорил домик Анны Марии, царившим в нем порядком и чистотой, и он решил, что отныне Вильямс Хаус ни в чем не уступит ему. Поэтому, кроме вощения полов, полировки мебели и меди, Он приказал протереть старинные картины, и вот предки капитана, до сих пор скрывавшиеся за толстым слоем пыли, обрели новое существование. Глаза их ожили и с интересом взирали на то, что происходит в старых покоях, где в течение двадцати пяти лет не происходило почти ничего. Доктор, потирая руки от удовольствия, ходил за капитаном, поистине вложившим в эти приготовления весь пыл своих лучших лет. Зашел мистер Сандерс и, глядя, с каким усердием здесь ведутся работы, осведомился, не собирается ли посетить Дербишер сам король Георг. Каково же было его удивление, когда он узнал, что вся эта суматоха затеяна ради чашки чая, которую Анна-Мария собирается откушать в замке. Бедный Том последние три дня не выходил из состояния глубокого потрясения. Понимая, что его хозяин направляется от сплина, он начинал опасаться, что тот постепенно сходит с ума. Один доктор, казалось, смело шел только ему ведомым путем, следуя какому-то своему плану. Добрый же мистер Робинсон вполне довольствовался тем, что состояние здоровья сэра Эдуарда улучшается. Большего он не желал, оставляя все остальное на волю проведения и вознося молитвы Господу за его всеблагую милость. В назначенный час прибыли Анна-Мария и мадемуазель де Вильвей, не подозревавшие, какой переполох вызвал их визит. Капитан провел их по всему замку. Проворный, деловитый, хотя еще немного бледный и слабый, Он совершенно не походил на того человека, кто еще неделю назад бродил безмолвный, вялый, словно тень по тем же самым комнатам. Во время чая октябрьская погода, обычно столь пасмурная в северных районах Англии, внезапно прояснилась, и сквозь тучи, подобно последней улыбке неба, проглянул солнечный луч. Доктор предложил воспользоваться этим и совершить прогулку по парку. Гости согласились. Доктор подал руку мадемуазель де Вильвей, а капитан — мисс Анне. Он испытывал некоторое смущение, думая о том, что скажет ей наедине, но Анна-Мария была столь мила и проста в общении, что с первых же слов его неловкость исчезла. Анна много читала, капитан много видел, им было о чем поговорить друг с другом. Капитан рассказывал о битвах и путешествиях, О том, как дважды он чуть было не погиб, скованный полярными льдами, как едва не утонул во время кораблекрушения в индийских морях, затем настала очередь вспомнить об одиннадцати сражениях и особенно о последнем, самом жестоком, в котором он потерял ногу. Он очнулся тогда на капитанском мостике и принялся аплодировать вражескому судну. Его экипаж предпочел погибнуть, но не сдаться, и оно так и погрузилось в море с прибитым грот-мачте флагом, а люди на нем кричали «Да здравствует Франция! Да здравствует Республика!» Сначала Анна служила из вежливости, но постепенно рассказ капитана увлек ее, ведь сколь бы ни был безыскусен рассказчик, великие события, поведанные устами очевидца, всегда обладают огромной притягательностью. Сэр Эдуард давно уже умолк, а Анна все еще переживала услышанное. За двухчасовую прогулку капитан нисколько не устал, а Анна-Мария нисколько не скучала. О возвращении в деревню Напомнила мадемуазель де Вильвей, ее-то, видимо, совсем не занимал разговор доктора. Сэр Эдуард не сразу ощутил отсутствие Анны Марии, мысли о ней поглотили всю оставшуюся часть дня. Но когда на следующее утро он подумал, что у нее нет никаких причин опять прийти в замок, а у него никакого предлога посетить деревню, время показалось ему бесконечным — Том снова нашел его грустным и подавленным, хотя накануне он был бодрым, оживленным и веселым. Капитан дожил уже до 45 лет, а его девственное сердце ни разу не затронула любовь. Едва выйдя из детского возраста, он поступил на службу его величества короля Георга III и, кроме своей матери, не знал ни одной женщины. Вначале душа его была открыта величавым картинам природы, Но постепенно суровый образ жизни задушил ростки нежности, и, находясь на борту своего корабля, он смотрел на прекрасную половину рода человеческого как на предмет роскоши, созданный Богом наподобие благоуханных цветов или певчих птиц. Впрочем, следует отметить, что встреченные им экземпляры этих птиц и цветов были не особенно привлекательны, хозяйки широко известных трактиров в портах, куда он заходил, негритянки из Гвинеи или Зангибара, готентотки с мыса доброй надежды или потагонки огненной земли. Мысль о том, что вместе с ним прекратится его род, никогда не приходила ему в голову, а если и приходила, то не особенно волновала. Поэтому нет ничего удивительного, что первая же встреченная неглупая молодая и миловидная женщина – заставило его потерять голову, особенно если учесть, что Анна-Мария действительно была замечательна во всех отношениях. И вот, как мы видели, произошло то, что должно было произойти. Капитан не помышлял об атаке и не приготовился к обороне. Более того, он был выведен из строя и попал в плен при первой же вылазке». Этот день сэр Эдуард провел словно ребенок, у которого отняли любимую игрушку и который не желает заняться ничем другим. Он ворчал на Тома, поворачивался спиной к мистеру Сандерсу и оживился лишь, когда увидел доктора, пришедшего сыграть привычную партию вист. Но капитану было не до карт. Он предоставил Тому, управляющему и пастору, искать себе четвертого партнера, А сам, придумав наспех, как 18-летний юноша, какой-то не очень убедительный предлог, увел доктора в свою комнату и принялся развлекать его беседы о чем угодно, только не о том, что его действительно интересовало. Он расспрашивал о больном, которого доктор навещал в деревне накануне, и предложил поехать туда с ним на следующий день. К его досаде больной выздоровел, Тогда сэр Эдуард затеял ссору с достойным оскулапом, упрекая его в том, что он лечит всех, кроме него, погибающего от тоски. Он добавил, что чувствует себя хуже, чем когда-либо, и окончательно пропадет, если ему выпадут еще хотя бы три дня, как этот. Доктор снова прописал капитану травяные настойки, бифштексы и перемену впечатлений. Капитан спровадил доктора и улегся спать, Мрачный, как никогда, ни разу, впрочем, не решившись произнести имя Анны Марии, потирая руки, доктор, ну и чудак же, удалился. Следующий день оказался еще хуже. К сэру Эдуарду было не подступиться. Единственная мысль сверлила его мозг. Единственное желание жгло сердце — увидеть Анну Марию. Но как это сделать? Первый раз их свел случай — На следующий день девушку привело в замок чувство признательности. Затем капитан нанес визит вежливости. Мисс Анна, в свою очередь, отдала визит капитану. На этом все и закончилось. Требовалось более изобретательное воображение и более изворотливый ум, чтобы в этом безвыходном положении выдумать новый предлог. Капитан возложил было надежды на бедных вдов и сирот, Но бедняки тоже умирают не каждый день. Да есть ли уверенность, что Анна-Мария обратится именно к нему? Вряд ли. И напрасно. Сэр Эдуард был готов презреть всех страждущих вдов и усыновить всех сирот в графстве. Стояла дождливая погода, и капитан, не питая надежд, что Анна-Мария придет в замок, приказал заложить лошадей в коляску и решил выехать сам. Том спросил, должен ли он сопровождать его, но капитан резко ответил, что не нуждается в нем. Кучер, видя, что хозяин сел в карету, осведомился было, куда его доставить, но капитан, ему было наплевать на все дороги, кроме той, которую он не решался назвать, сердито бросил «Куда хочешь!» Кучер, немного подумав, влез на козлы и пустил лошадей в галоп. Дождь лил, как из ведра, и самому возниться хотелось поскорее приехать хоть куда-нибудь. Минут через пятнадцать кони остановились. Капитан, до сих пор погруженный в свои раздумья и полулежавший в глубине экипажа, высунулся наружу. Они находились как раз у дверей того больного, которого лечил доктор, и стало быть прямо напротив дома Анны Марии. Кучер вспомнил, что он уже привозил сюда хозяина, и тот просидел в гостях два часа, Он надеялся, что и на этот раз сэр Эдуард пробудет там не меньше, а тут и погода немного разгуляется. Капитан потянул за шнурок, привязанный к руке кучера, заставив его сойти и открыть дверцу кареты. — Что ты, черт возьми, делаешь? — спросил он его. — Я остановил лошадей, Ваша честь. — Где? — Здесь. — Почему здесь? — Разве не сюда вы хотели ехать, Ваша милость? — Увы. Бедняга, сам того не подозревая, угадал тайное желание сэра Эдуарда. Он действительно хотел приехать именно сюда, так что возразить было нечего. «Хорошо», — сказал сэр Эдуард, — «помоги-ка мне спуститься». Капитан вышел из кареты у дома пациента его доктора, постучал в дверь, хотя даже не знал, как зовут хозяина. Ему открыл сам выздоравливающий. Капитан объяснил свое посещение интересом к редкому медицинскому случаю, напомнил, что это он сам четыре дня назад привозил ему доктора и спросил собеседника о его самочувствии. Толстый пивовар, вызвавший врача из-за несварения желудка после того, как он объелся на свадьбе дочери, был весьма польщен визитом владельца замка. Он проводил его в самую красивую комнату, умоляя оказать ему честь и присесть, и выставил перед сэром Эдуардом лучшие образцы своей продукции. Капитан расположился у окна с таким расчетом, чтобы можно было наблюдать за улицей, и налил себе стакан портера, желая подольше продлить визит. Пивовар, стараясь доставить капитану удовольствие, принялся рассказывать о всех подробностях своего недомогания, случившегося якобы никоим образом не от неумеренной еды, а по неосторожности, ибо он будто бы выпил рюмочку ликера, чего никак нельзя делать. Кроме того, хозяин не упустил случая и обратился к сэру Эдуарду с некоторыми деловыми предложениями. В результате капитан приобрел у него два бочонка пива. Заключение сделки привело к некоторой непринужденности между ними, и пивовар поинтересовался, что это сэр Эдуард рассматривает на улице. «Я смотрю», — ответил капитан, — «на маленький домик напротив вашего, на тот, что с зелеными ставнями». «А-а», отвечал хозяин, — «дом святой». «Мы уже говорили, что так называли в деревне Анну-Марию». «Он красив», — заметил сэр Эдуард. «Да, да, красивая девушка», — пивовару послышалась «она красива», — «а главное, доброе создание, вот судите сами, ваша милость. Даже сегодня, в такую погоду, она отправилась за пять миль, чтобы позаботиться о бедной роженице, уже имеющей шестерых детей и нынче разродившейся двойней». Она хотела идти пешком, ведь ее ничто не остановит, когда нужно сделать доброе дело. Но я ей сказал «Возьмите мою повозку, мисс Анна, возьмите мою повозку». Она сначала отказалась, но я настоял «Возьмите!» и она взяла. «Знаете, я подумал, что, пожалуй, возьму у вас четыре бочонка вместо двух», — сказал сэр Эдуард. «Подумайте хорошенько, ваша милость, пока вы еще здесь. Может быть, вам угодно больше?» «Нет, — Нет-нет, — ответил капитан, улыбаясь, — но я говорил не о мисс Анне, а о ее доме. Я нахожу его очаровательным. — Да, он не дурен, только это все, что у нее есть, не считая ничтожной ренты, да и стой той половину выпрашивают нищие. Так что бедняжка даже не может выпить пива, ей приходится пить воду. «Знаете, это вполне в обычаях француженок», — заметил капитан. А «Анна воспитывалась под руководством мадемуазель де Вильвей, француженки». «Да нет, ваша честь», — пивовар покачал головой, — «Ни к чему пить воду, когда можно пить пиво. Я, конечно, тоже знаю, что французы привыкли к вину, едят кузнечиков, но мисс Анна — коренная англичанка, она дочь барона Лемптона, смелого человека, которого мой отец знал еще во времена претендента. При престон Пенси он дрался словно дьявол, потерял из-за этого все свое состояние, и его надолго изгнали во Францию». «О, видите ли, Ваша честь, мисс Анна пьет воду вовсе не потому, что таков ее вкус, а по необходимости, и подумает только, что она могла бы, если бы захотела, пить пиво и замечательное до скончания дней своих». «Как это понимать? А так, что мой старший сын имел глупость влюбиться в нее по уши и непременно хотел на ней жениться. И вы воспротивились?» «Господи, боже мой! Да, конечно, и всеми силами! Как этот парень, который при женитьбе получит от меня десять тысяч фунтов стерлингов и может найти себе невесту с приданным вдвое или втрое больше, вдруг возьмет и женится на нищей? Да куда там! Он и слышать ничего не хотел, так что пришлось согласиться!» «И что же?» — спросил капитан дрожащим голосом. «А то, что это она ему отказала!» Капитан перевел дух. «Она, видите ли, горда и происходит из благородных. Ох уж мне эти дворяне, ваша честь! Хотел бы я, чтобы дьявол... одну минутку!» — остановил его капитан, вставая. «Я тоже из них». «О, ваша честь!» — возразил пивовар. «Я ведь говорю о тех, кто пьет воду и вино, а вы изволили заказать у меня четыре бочонка пива». «Шесть!» — возразил капитан. «Так точно, шесть!» — повторил пивовар и ошибся. «Вашей милости ничего более не угодно!» Следуя за сэром Эдуардом со шляпой в руках, хозяин проводил его до порога. «Это все, дружище! Прощайте! Прощайте, ваша честь!» Капитан сел в карету. «В замок?» — спросил кучер. «Нет, к доктору!» — ответил капитан. Дождь лил по-прежнему. Кучер, ворчав, забрался на свое место и хлестнул лошадей. Через десять минут они уже были у дома врача, но не застали его. «Куда теперь прикажете отвести вашу честь?» — осведомился кучер. «Куда хочешь!» — бросил капитан. Воспользовавшись разрешением, кучер возвратился в замок. Сэр Эдуард молча прошел мимо слуг и поднялся к себе в комнату. Он часом не рехнулся?» поинтересовался кучер у Тома, встретив его у входа. «Хочешь, я тебе кое-что открою, мой бедный Патрик», отвечал Том, «боюсь, ты прав». Действительно, апатия капитана столь внезапно сменилась сильнейшим возбуждением, что честным слугам, не подозревавшим истинной причины этого, оставалось только строить неосновательные предположения, которыми они только что в полголоса обменялись. Своего мнения они не скрыли и от пришедшего вечером врача. Доктор внимательно выслушал их, время от времени восклицая «тем лучше». Затем, потирая руки, он поднялся в комнату капитана. Том и Патрик, недоуменно качая головами, смотрели ему вслед. «А!», -а — крикнул сэр Эдуард, еще и издали заметив доктора. «Идите сюда скорее, мой добрый друг! Я очень болен!» «В самом деле?» «Хорошо, что вы хоть сами это признаете». «Мне кажется, вот уже неделю меня терзает сплин», — продолжал капитан. «А мне кажется, что вот уже неделю у вас нет никакого сплина», — отвечал доктор. «Мне все скучно. Почти все. Я скучаю везде. Почти везде. Том мне невыносим. Понимаю. Мистер Робинсон вгоняет меня в гроб». Конечно, развлекать не его ремесло. При виде мистера Сандерса я содрогаюсь. Еще бы, управляющий и вдруг честный человек. Ах, доктор, бывают минуты, когда даже вы. Да, но бывают и другие минуты. Не понимаю вас. я до себя хорошо понимаю. Доктор, мы поссоримся. Я попрошу Анну-Марию помирить нас. Сэр Эдуард покраснел, как нашаливший ребенок. «Поговорим откровенно, капитан», — продолжал доктор. «Я только этого и хочу». «Хорошо. Скучали вы в тот день, когда пили чай у Анны Марии?» «Ни одной минуты». «Скучали вы в тот день, когда Анна Мария пила чай у вас?» «Ни одной секунды». «Будете ли вы скучать, если сможете видеть ее каждое утро?» «Никогда». «Будет ли в этом случае том для вас невыносим?» «Я полюблю его всей душою». «Будет ли мистер Робинсон все так же вгонять вас в гроб? Он покажется мне милейшим человеком. При виде мистера Сандерса вас по-прежнему станет бросать в дрожь. Я буду обожать мистера Сандерса, и вы по-прежнему захотите поссориться со мной. Я буду готов находиться рядом с вами до конца моих дней. Вы перестанете болеть? Я почувствовал бы себя двадцатилетним. Вы забудете о сплине?» «Я буду весел, как морская свинья!» «Ну что же, нет ничего проще, чем устроить так, чтобы вы могли видеть Анну-Марию каждый день!» «Что же нужно сделать для этого, доктор? Скажите!» «Жениться на ней!» «Жениться!» — вскричал капитан. «Да, черт возьми, жениться! Вы же прекрасно понимаете, что она не войдет к вам в дом простой компаньонкой!» «Но, доктор, она не хочет замуж!» Девичья болтовня она отказала богатым претендентам, продавцам пива, дочь барона Лэмптона за прилавком. Вот прелесть! Но, доктор, я стар? Вам сорок пять, ей тридцать. Но у меня одна нога. Чепуха. Она никогда не видела вас с двумя, она привыкнет. Но, доктор, у меня невыносимый характер. Вы самый лучший человек на свете. Вы так думаете? — с искренним сомнением спросил капитан. — Я в этом уверен, — ответил врач. — Здесь есть одна трудность. — Какая? — Я никогда не решусь сказать ей, что люблю ее. — Ну, ну, будто так уж обязательно, чтобы именно вы и об этом сказали. — Но кто же это сделает за меня? — Я, черт возьми. — Доктор, вы спасаете мне жизнь. — Это моя работа. — Когда вы к ней поедете... «Да завтра же, если хотите. Почему же не сегодня? Сегодня ее нет дома. А вы подождите, пока она вернется. Ну что ж, пойду седлать пони. Возьмите лучше мой экипаж. Тогда велите запрягать». Капитан с такой силой дернул ручку звонка, что едва не оторвал ее. Прибежал испуганный Патрик. «Запрягайте лошадей! Быстро!» — приказал сэр Эдуард. Кучер удалился, еще более убедившись, что его хозяин не в своем уме. Вошедшему тому капитан бросился на шею, и тот только тяжело вздохнул. Не оставалось никаких сомнений, сэр Эдуард окончательно сошел с ума. Через четверть часа, облеченный всеми полномочиями, доктор уехал. Его визит оказался весьма результативным как для капитана, так и для меня. Полтора месяца спустя сэр Эдуард женился на Анне Марии, а через десять месяцев после этого благополучно появился на свет я.